Глава семнадцатая. Май 1938 года. «Это точно?» — спросил я глухим голосом. «Новость о смерти Анны сильно ударила по мне. Я помнил эту неуверенную девушку и как она преобразилась, когда заняла пост главы института. Необходимость разговаривать со многими высокопоставленными людьми и, самое главное, — Отстаивать свою позицию пошла на пользу ее характеру. Вот только кто знал, что ее двойная жизнь в качестве работы на НКВД станет настолько опасной. Снимки настоящие. Место захоронения мы тоже нашли. Тело ее. Вы же говорили, что решили вопрос с убийством наших граждан, посмотрел я на Берию. А тут... Кто следующий? Снова я? Или тот же Королев? Если британцы узнают, что новейшее оружие его рук дело, то повторная попытка его устранить будет лишь вопросом времени. А ну они вот не постеснялись. «Анна была их агентом», — из чувства противоречия стал со мной спорить Лаврентий Павлович. «И они устранили своего. Так нам ответили, когда мы по неофициальным каналам задали им вопрос о нарушении статус-кво». «Кто мешает им постфактум объявить любого ликвидированного своим агентом?» С сарказмом спросил я. Внутри было горько и росла злость на британцев. Все самые подлые приемы борьбы за власть и уничтожение людей за последние столетия придумали именно англосаксы. Руки так и зачесались шарахнуть по их острову чем-нибудь потяжелее. Будь сейчас создана атомная бомба, на ближайшем совещании Ставки предложил бы решить вопрос с бритами самым кардинальным способом. Может, это и наивность, может, эмоции, но один урок из общения с ними я для себя вынес стопроцентный. Верить их слову нельзя, никогда. И всегда стоит держать руку у них на горле, иначе будет как сейчас. «За Анну мы с них спросим, можешь не сомневаться», — сказал Лаврентий Павлович. «Сейчас важнее другое. Институт остался без главы. Временно ты вновь возглавишь его, пока не найдешь другого человека на это место». «У Анны разве не было заместителей?» — удивился я. «На мне и так информбюро висит, в командировке отправляют как представителя ставки. Куда мне еще такая нагрузка?» «Распоряжение о твоем временном назначении подписано товарищем сталиным лично», — припечатал Берия. «В твоих же интересах найти нового главу как можно скорее. Что касается ее заместителей...» Берия недовольно скривился. «Может, мозги у них и есть, но вот умения отстаивать свою точку зрения перед начальством отсутствует». Для главы института, подающего порой не самые оптимистичные прогнозы, это очень большой минус. К работе приступаешь завтрашнего дня. На этом, собственно, наш разговор и закончился. Домой я вернулся мрачно и в подавленном состоянии. Люда сразу заметила это и, уложив спать детей, налила мне чай и осторожно стала расспрашивать, что случилось. Я не знал, секретно ли информация о смерти Ани, но держать в себе не хотелось. Поэтому пусть не сразу, но рассказал ей все. Даже чуть легче стало, когда выговорился. А утром я впервые за последние пару лет вновь посетил Институт прогнозирования. Начало мая выдавалось довольно теплым. Солнце пригревало так, что рубашка под пиджаком промокла от пота в первые несколько минут. Не выдержав, я снял его и закинул на плечо. Демонстрацию на 1 мая в этом году не проводили. В условиях все нарастающих боевых действий и мобилизации людей на войну сочли это неразумным. Но в самом институте, похоже, праздник отмечали. Когда я зашел, по стенам были развешаны плакаты, которые обычно несут в колонне перед Кремлем, а в комнате, приспособленные под совещание, были видны остатки гулянки. Сдвинутые столы, собранные в ведра мусор, развешанные по стенам красные флажки. И тем контрастнее выглядели люди. Новость о смерти Анны уже облетела институт, и у всех встреченных мной сотрудников было угрюмое выражение на лице. они здесь любили и уважали. Пройдя до своего бывшего кабинета, я дернул ручку двери и не смог ее открыть. Слегка растерянно оглянулся и заметил порторга института. Он как раз шел в мою сторону и, увидев мой взгляд, помахал мне рукой. — Сейчас, Сергей Федорович, я открою. — А где Анин заместитель? Кто, кстати, на этой должности работает? — спросил я, пока Валерий Семенович возился с ключом. — Перебрал он маленько, — буркнул мужчина. «Нам, как вчера новость сообщили, так и...» Он махнул горестно рукой. «Без приглядов за гол пустились», — констатировал я. «Скоро подойдет», — заверил он меня. «Пусть сразу ко мне идет, не задерживаясь». Кабинет после моего ухода изменился. Появились цветы на подоконнике, шкаф с документами переставили, как и сам рабочий стол. На окне появилась веселенькая шторка — Светло-голубая, с шикарными подсолнухами. Аня постаралась навести здесь уют, и ей это удалось. Не постеснялась того, что так сейчас не принято. Вздохнув, я прошел к столу и принялся изучать, что на нем лежит. Заглянул в выдвижные ящики, подошел к шкафам, чтобы понять, какие документы в них хранятся. Всяких мелочей, указывающих на прошлого владельца кабинета, тут хватало. Шоколадка в ящике и несколько оберток от конфет. Особо яркие, что понравились девушке, и она решила их сохранить. Небольшая фигурка Мишки на полке одного шкафа. Я прямо представил, как Аня с любовью выбирала, куда поставить такого милаху. Пришлось даже мотать головой, чтобы сбросить наваждение Так, надо взять себя в руки, — прошептал я и вернулся к столу. На поверхности он был почти пуст, лишь письменные принадлежности. Стоял аппарат телефона, да, откидной календарь Все бумаги Анна убирала в ящики перед тем, как покинуть рабочее место. Достав материалы, я углубился в их изучение. Сейчас институт тоже работал на войну, сразу по нескольким направлениям. В папке по следующему докладу нашлись материалы о количестве выпускаемой нашими заводами продукции военного назначения. Тут же были материалы по их себестоимости, каналам поставок ресурсной базы заводов и отдельно количество израсходованной техники и амуниции по фронтам. Отдельно была информация о возможности наращивания выпуска нашей техники в Польше. Чуть ниже от руки Анна набросала план по продовольственной оснащенности армии, и какие проблемы ожидаются с продуктовым обеспечением уже в ближайшее время. Когда в дверь постучали, я успел бегло ознакомиться почти со всеми материалами, подготавливаемого для ставки отчета. «Войдите!» — крикнул я, оторвавшись от бумаг и покосившись на висящие на стене часы. Прошло почти сорок минут. «Здравствуйте, Сергей Федорович!» — протиснулся в кабинет бочком Игорь. «Один из когда-то набранных мной в аналитике ребят». «Ты теперь за Аня?» — спросил я его в лоб. Лицо парня было помятым от похмелья, на одежде были следы быстрого приведения в порядок. Парень явно старался как-то ее оправить, но получилось так себе. «Нечистая, уже второй день точно носят». На рукаве следы от пролитого то ли сока, то ли вина, брюки помяты. эр Работничек». «Да», — хмуро кивнул он, — «чего в таком виде?» «Аню... Анну Владимировну поминали». «Это не повод доводить себя до такого состояния». справлюсь буркнул он. Помолчав и не дождавшись от него никакой инициативы, ни вопросов о том, насколько я здесь, Даже не спросил разрешения присесть, хотя по нему видно, что стоять ему тяжко. Я сам кивнул ему на стул для посетителей. Теперь стало понятно, почему Лаврентий Павлович столь невысокого мнения о парне. А ведь раньше он мне таким стеснительным не казался. Аня зашугала, или просто ему комфортнее быть исполнителем. «Давай пройдемся по докладу». Что вы подготовили, какими методами анализа пользовались, основные выводы. Ты говори, а я послушаю. Вот тут он меня и порадовал, и огорчил одновременно. Порадовал тем, что память у него, даже несмотря на похмелье, была хорошей, и никакой подсказки в виде бумажек для того, чтобы дать ответ, ему не потребовалось. Но стоило мне задавать вопросы и ставить их выводы под сомнение, как он поплыл. Неуверенность в собственных выводах так и сквозила в каждом слове. Дошло до того, что я начал говорить откровенную чушь, проверяя, когда же он, наконец, пошлет меня и примется отстаивать свою правоту. «Ну вот смотри», — говорил я, — «в докладе сказано, что Румыния вступит в войну не позднее осени этого года, а если усилить работу нашей пропаганды, зажечь рабочих Румыния идеей восстания против своего короля». Тогда ведь эта страна и вовсе будет исключена из конфликта, перестанет поставлять свою продукцию для Третьего Рейха, погрузиться в пучину гражданской войны, как Испания. А там и до победы революции недалеко. Возможно ли это? Наверное, да, наморщил лоб Игорь. С помощью информбюро распространить агитацию среди людей можно. Сделать поставки нашего оружия для активистов гораздо легче, чем в Испанию. «Да, вы правы, такой вариант гораздо лучше для нашей страны». Даже просиял он лицом в конце. «Эх, Игорь, Игорь», — покачал я грустно головой. «Не получится ничего, эта идея только на бумаге хороша, и ты, как аналитик, должен был мне доказать мою неправоту. На пальцах объяснить, что пойдет не так, и какой геморрой мы получим, если попытаемся этот вариант реализовать». «Отпустив парня, я задумался. Да, работать с цифрами он умеет, если его правильно направить. Но и только. Может, за подобные качества Аня и сделала его своим заместителем? Чтобы просто давать ему задания, которые он беспрекословно выполнит, а себе оставила лишь часть по работе с оформлением конечного результата до да взаимодействия с высоким начальством». Как тот, кто способен по запросу обрабатывать данные и выдать конечный результат, он хорош. Но стоит начать ставить полученный им результат под сомнение, все, парень теряется и путается. Секретаря Аня себе не завела, уж не знаю почему, поэтому пришлось обращаться к Валерию Семеновичу, чтобы тот организовал аналитиков для беседы со мной. Я хотел протестировать каждого, чтобы потом определиться, кто лучше подходит на должность главы. Народу оказалось гораздо больше, чем когда я покинул пост и отдал его Ане. Что и неудивительно, задач теперь стало больше, как и престиж самого института поднялся, что позволило девушке уже с гораздо меньшими трудностями, чем мне когда-то, добрать необходимое количество сотрудников. вот только Все они вполне неплохо чувствовали себя на текущих должностях. Молодые ребята, как Игорь, только взятые когда-то с последнего курса, привыкли к своей должности и обязанностям, приобрели нужные качества и навыки, полезные для аналитика, и были хороши как исполнители. В руководители из них мало кто рвался. Видимо, сказалась специфика работы, когда дело имеешь в первую очередь с цифрами и расчетами, а не с людьми. Потратив первую половину дня на общение с ними, я окончательно понял, что надо менять подход. Раз аналитики не способны отстаивать свою точку зрения, тогда на место главы очень подошел бы кто-то из сборщиков. Уж кому как не им приходится постоянно разговаривать с людьми, требовать предоставить данные, продавливать свою точку зрения. Сказалась моя зашоренность. Думал, что расушаня вышла из аналитического отдела института, и ее заместитель был оттуда же, то и нового главу стоит искать среди их числа. Но со сборщиками вышла другая проблема. В отличие от работников аналитического отдела, они, как правило, работали за стенами института, приходя лишь за тем, чтобы сдать собранные материалы и получить новое задание. Поэтому пришлось назначить два дня, в которые они должны подойти ко мне для собеседования, а самому в это время допиливать черновик доклада. И представлять эту работу тоже пришлось мне, так как доклад был посвящен проблемам оснащения армии и шел с пометкой «крайне срочно». Иосиф Виссарионович хотел знать, как снижение темпов поставок техники и амуниции скажется на ходе военной кампании. Есть ли возможность ускорить эти поставки? Как в целом скажется замедление наших действий на фронте из-за снижения снабжения армии, и отразится ли это на настроениях внутри СССР? Объемный доклад, который только зачитывать часа полтора займет. И то я не уверен, что успел во все узкие места вникнуть. Да что там, скорее всего, не вник. Но и замены себе пока не нашел, а ведь еще с работой информбюро что-то решать надо. На неделю я еще выпасть могу, но не больше. Эх, ну и что за сволочи британцы? Интересно, что Берия придумает для них в качестве ответки?